Глава 4. Подумайте о технологиях и способах общения. Если вся команда на удаленке, вопросов о способах коммуникации у вас, скорее всего, не будет, поскольку они отработаны. Поговорим снова о ситуации, когда часть команды работает в офисе, а несколько сотрудников находятся в других локациях. Прежде всего, уделите внимание технической стороне вопроса. Вы должны обеспечить, чтобы все участники встреч одинаково хорошо друг друга слышали. Самый провальный вариант встречи, когда люди в комнате оживленно обсуждают новый проект, а человек, находящийся в другом городе, слышит тихий бубнеж из ноутбука и тратит все силы на то, чтобы расслышать хотя бы половину слов. Подумайте о том, чем вы замените тот формат встречи, когда все собрались что-то порисовать на доске. Или придумайте, как транслировать эту доску в другой город. «Еще один важный момент. Вы должны долго и упорно тренировать команду, чтобы все помнили, что недостаточно просто обсудить рабочий вопрос. Любая существенная деталь, касающаяся проекта в целом, должна быть зафиксирована письменно и обязательно отправлена всем участникам». Мне было очень стыдно, когда мы забывали это сделать, и при очередном созвоне сотрудник, находящийся в другом городе, огорчался, что не все понимает в нашем обсуждении. Мы много экспериментировали с тем, Как работать в разрозненной команде, когда часть людей находится в одном офисе, а часть отдельно? В итоге, как мы ни старались, сделать совсем бесшовную работу не удалось. Для обсуждения всех важных вопросов мы ездили в командировки. При личном общении все происходило быстрее, дружелюбнее и намного, намного эффективнее».